Ажиотаж вокруг назначения Черчилля явился для него неприятным откровением. Он не представлял себе, что его непопулярность столь велика. Конечно, Черчилль мечтал не о Министерстве военного снаряжения, которое с таким трудом получил. И все же он был счастлив вновь вернуться в правительство. Как отмечал корреспондент газеты «Таймс» Реппингтон, через несколько недель после назначения он выглядел другим человеком. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так изменился к лучшему за столь короткий срок. Сам Черчилль так комментировал свое назначение, поскольку мне не было позволено вырабатывать планы, я занялся изготовлением оружия. Черчилль не мог ограничить себя выполнением своих прямых функций, не мог заставить себя отказаться от выработки планов. Он выступает с адресованными военному кабинету предложениями, чтобы правительство отказалось от ведения военных действий на Западном фронте, так как они дорого обходятся, и сконцентрировало внимание на операциях в других местах. В правительстве были люди, сочувствовавшие этой идее, однако Англия вела войну не одна вместе с союзниками и должна была считаться с мнением Франции. Хотя очень многое делалось английским правительством, чтобы развернуть широкие военные действия на Ближнем Востоке против Турции, но все же английская армия оставалась во Франции и несла свою долю жертв. Черчилль, еще будучи в адмиралтействе, занялся разработкой идей создания бронированной машины, способной преодолевать окопы. Тогда в Англии был создан прообраз танка. Теперь после того, как он увидел своими глазами во Франции, как велась война, идея механизированного удара по врагу с помощью танков снова овладела им. Черчилль раздражался, что генералы относились скептически к новой технике и не хотели ожидать, пока будет изготовлено достаточное количество машин, с тем, чтобы можно было их применить для нанесения массированного удара. Черчилль понимал, что медлить нельзя, что немцы могут понять значение нового оружия и разработают меры для борьбы с ним. Опасения были напрасны. Немецкие генералы, также как и английские на первых порах, скептически отнеслись к танку.